Глава 5. Вагильд и Тонира исчезли в тени. Валентину показалось, что Тонира помахала ему рукой. Это почему-то показалось ему странным. В доме уже все спали, не сознавая, как течёт здесь время, Уваров лёг спать. В середине ночи он услышал, как Сергей кричал во сне. Утро оказалось хмурым. Сергей расспрашивал о встрече с вагильдом и кивал головой. Он нам сочувствует, но он здесь не хозяин. И вдруг во дворе дикий чёрный рёв. Потапы побежали. Это за нами приехали, и раньше, чем ждали. Что значит за нами приехали, встепенулся Валентин. Но в дом уже входили вооружённые роботомолодчики. Они решительно отделили Валентина от остальных и толкнули его в сторону. Троих Потаповых же и Сергеева взяли с собой. К ночи привезут, успел шепнуть Уварову Сергей. Всех четырёх пришельцев затолкали в машину, и она понеслась к по сходящим на горизонте тучам. Фургон был закрыт, и пришельцы ничего не видели, кроме тьмы. Из кабины доносился только хохот работамолодчиков. Между тем везли их в Рипан, столицу этой страны, а уфери Когда въехали в город, пришельцы слышали только то зловещий вой, то патологически радостный крик, видимо, с улиц или откуда-то с высоты. Наконец машина остановилась. Они оказались в зао парке. Вокруг по аллее стояли на подмостках безжизненные стальные огромные клетки для зверей. На аллее прохожие сторонить мо деревьев. В клетках лежали причудливые животные, но главное по всей реи стояла предрешённая и невыразимая тишина. Ни звука, ни рёва зверя, ни тоски его, ни лая. Звери казались раздавленными всем бредом этого мира, его отравой. Огромный лев спал, как забитая собачонка в углу клетки. Да и не лев-то это был в нашем понимании. В дальних клетках ходила взад-вперёд гигантская птица с головой собаки. Зато большинство клеток были заполнены крысами разного вида, и размера и цвета, одна чернее другой. Некоторые были пугающе огромными, величиной с добрую собаку. Чувствовалось, что только крысам Волготна в этом мире, а остальным зверям и дышать тяжело. "Ну опять повторяется, который раз", прошептал Потапов. их загнали в клетку, бросили корм. Около клетки быстро стала собираться толпа. На самой клетке было что-то написано крупными буквами, и слова выделены красной чертой. В клетке они сидели на полу, потапывая кружок рядом Сергей. Дашенька, дочка, тихо говорила Полина Васильевна: "Главное, не смотри им в глаза, вообще не гляди на них, как будто их нет, и читай про себя молитву". В толпе тем временем нарастал гогот, словно исходящий не из горла, а из хобота, но гоготали люди, напрягаясь и поднимая вверх голову. В гогот врывался порой дикий полуженский виск, обращенный в пустоту, и все это медленно нарастало. читаем молитву, не смотреть им в глаза и не слушать, повторила Полина Васильевна. Читаем молитву Господу нашему Иисусу Христу, отдавшему земную свою жизнь во имя нашего спасения. А теперь царю небесному, святому Духу. Он здесь, он рядом, и просим его защиты и здесь и везде. Что вы плачете, Сергей? спросила Полина Васильевна. Стоять надо в вере и всё. Радоваться надо, что Бог с нами, а не с ними. Вспоминайте мучеников. Нас не мучают. Здесь синое, здесь хуже, прошептал Сергей. Даша сидела, закрыв глаза. Вскоре в толпе стало твориться что-то немыслимое. Сначала возник крик, похожий какая-то речь. Потом её перекрыл женский вопль, и тогда всё разрешилось. Кто-то рвался в клетку пришельцев. Грозился, выл, рычал что-то несусветное. Большинство то грозило кулаками в сторону клетки, то внезапно прыгало из стороны в сторону, при этом нередко сшибая друг друга. Кто-то прыгал достаточно высоко и с вышины плевался. Некоторые тут же рядом совокуплялись, визжая и хрюкая. Между совокуплявшимися рыскали дети, злобно щипая кого попало, но особенно женщин. Клетка подошёл совершенно дикий, даже для этой публики человек. Прильнул к решётке, пролез руками внутрь клетки и стал агрессивно выть. Но так надрывно и тошно, что испуглись звери в соседних клетках и тоже стали выть так, словно они на луне. Но визг сов окупрявшихся вои неприятной злобы перерастал иногда в яротический охот. На секунды становилось тихо, всё замирало, словно готовилось к смерти. Единственное, что запрещалось – приносить ножи, любое оружие, камни и тому подобное, иначе от зоопарка ничего бы не осталось. Людей перед входом бдительно осматривали, даже дергали за странные места. Тем временем Потапова и Сергей закончили молиться. Сергей знал, что лучше не смотреть в глаза этих людей будущего. Это было бы жутким последним наказанием. Ибо во многих этих глазах было столько необъяснимой ненависти, такой концентрации и напряжённости, что он невольно охладел всем телом. После молитвы решили покушать. Разложили нечто, что дали и стали есть потихоньку. Это вызвало у толпы дикий хохот. Казалось, реакции, движения толпы были совершенно неадекватны. Что смешно во в том, что мы едим спросила наконец Дашенька у родителей. Те только пожимали плечами. Безобразие в толпе не утихало, принимая всё более уникальные формы. Стражи порядка стояли в стороне и равнодушно позёвывали. Серёжа, ты бы нам хоть почитал прекрасные стихи, много наизусть знаешь, сынок, заметил Иван Алексеевич. Сядем поближе друг к другу, чтобы не слышно им было. а то от них всего ожидать можно. Разорвут еще клетку, — проговорила Парина Васильевна. И Тамирин стал читать в разброс. Пушкина, Гумилева, Блока и Сенина. Стихи лились, и воздействие их настолько очаровало сидящих в клетке, что они позабыли, где находятся. Это было опасно. Неожиданно Дашенька попросила, «А вы спойте что-нибудь, Сергей?» Сергей, тронутый просьбой Даши, взял и запел, и довольно громко. Он абсолютно не отдавал себя отчёта в том, где находился, тем более Даша попросила. Да и старшие Потаповы отцепинели от такой песни. Да не пойте такую песню тут, опомнилась Полина Васильевна. С ума сойдёшь, душа не выдержит. Между тем, они не заметили, что это пение, эти звуки оказали странное воздействие на толпу. в который, кстати, подсоединялся пребывающий народ. Толпа замерла, затихла, вслушиваясь, и вдруг волна нечеловеческой безумной ненависти захлестнула её. Люди бросались на клетку, рвали, грызли её зубами, визжали, как будто их поджаривали. Потапов прошептал: "Не лезей опеть, ведь и молитвы и стихи мы читали шёпотом". Стражи порядка яростно расталкивали людей, колотя увесистыми дубинками с шипами. Главный охранник, который вёз пришельцев сюда, подскочил наконец к клетке и жестами показал, что петь нельзя. Ошаломлённый Сергей и так прекратил пение. Однако какие они чуткие, пробормотал он, обращаясь к Даше. Такие дикие, страшные и, и всё-таки вибрируют. Задела их эта до крайности мрачная вымолвил Потапов. Иж, как воют. Чуют, что и гибель в красоте небесной прошитала Даша. Такие стихи для них яд. Звуки-то, интонации они чувствуют, добавил Сергей. Да они и слова чуют, и душа ранена этим, Вагит говорил, что у них в глубине психики есть некая особенность. тонкость такая, которая тут же вибрирует на все необычное, великое, но враждебное им, и тогда они впадают в ярость. Вагильд говорил мне, что поэзия здесь была запрещена. Они и давно забыли, но маленький намек на ее существование, тем не менее, карается. Понемногу толпа редела. Пробежит какой-нибудь мальчуган, почешется, укусит прутья решетки, и был таков. Где-то вдали кричала большая птица. Наконец появилось нечто такое. Группа людей, не похожих на предыдущих, халёные, толстые, с глазами мёртвых рыб. А этих ничем не пройдёшь, подумал Тамирен, читая стихи при них и молись, и их ничего не коснётся, ничто не сдвинется. Люди эти молча и тупо недвижно смотрели на пришельцев, как в пустоту. и почему-то всё время жевали. Полина Васильевна прошепчет молитву, а они жуют. Так в неподвижности прошло минут 20 по старому времени. Сергей не заметил, как они ушли. А ушли они, важно, и без единой эмоции. Домилен нетерпеливо ждал конца этого представления, и вот под самый конец у решётки возникли другие. Сергей сразу узнал их. по описанию Вагильда. Это были те, которые считали, что они не существуют. Пришли они гуськом и разом стали безучастно смотреть на пришельцев. Глаза их на худых лицах были наполнены прозрачной пустотой. Глядя в них, можно было в сущности видеть, что происходит за спиной этих несуществующих. Глаза эти смотрелись как коридоры, ведущие в никуда. Люди стояли тихо и незаметно, и была это не тишина тупости, как у предыдущих важных, а тишина полного отсутствия. Потаповы так и застыли на них, глядячи. Странно, что посетители, но особенно охранники, относились к ним с уважением. «Ишь, не существуют», — говорил взгляд каждого охранника, направленный на этих людей. Даша вздохнула, несуществующих не стало. «Ишь, не существуют!» Зашевелилась охрана, подгоняя домой посетителей. Когда опустело, как на каком-то придорожном кладбище после гулянки, открылись двери клетки, и добродушно, но с кнутом в руках, охранники загнали пришельцев из России в машину. И вскоре уже ночью они вернулись к себе. Не было никаких объяснений. Пока потапывали Сергей в страдали в зоопарке, Валентин оставался дома один. Ему сразу стало не по себе. Один, после конца света, в чужом, в сущности, доме. Кругом ничего, кроме страха. Но он постарался подавить тревогу, не мучить себя кошмаром реальности. Понемногу он успокоился и отпил у Потаповой в кухне какого-то сладенького напитка и задремал в подобии кресла. «Везде можно жить», — заключил он, — «но сон его был чуток». Разбудила его крыса... просто своим присутствием. Она немного приподнялась на задние лапки и смотрела в сторону от Уварова на потолок, словно потолок был небом. Крыса, тяжёлая на взгляд, огромная, поставила передние лапки на пол и замерла. Уваров поразился её некоторой отрешённости от крысиной сути, точти-то она уже была не она, не совсем крыса. Сердце его билось И он знал, что тело его хочет жить. Их друг, крыса как-то извращённо повернувшись и изогнув голову, впилась сама в себя, точнее, в свой живот. Зубы у неё оказались острыми, точно уже побывали в воду, и сразу же брызнула кровь. Кровь крысы конца времён или после конца, как угодно. Крыса пожирала сама себя. Она была жирная, аппетитная и беспощадная. Валентин замер в своём кресле. Нет никаких объяснений, подумал он. Этот мир вне любых понятий. Крыса пищала, но жрала, а потом вдруг загнулась и побежала вон из дома, оставляя кровавый след. Откуда-то выскочившие крысы понеслись за ней, и тут Валентина окончательно оцепенел. Он увидел, что в углу комнаты у окна сидит на корточках молодая девушка с распущенными длинными волосами и пристально смотрит в направлении убежавшей крысы. На кровь ее и куски тела на полу. Кваров решил, что с него хватит, и закрыл глаза. Но этот уход во мрак продолжался, может быть, несколько секунд. Девушка подскочила и дотронулась до его лба рукой. Валентин закричал: "Кто это? Ведьма этих времён или любовница Вагильда?" Но перед ним было лицо человека его, Валентина эпохи. Знакомые черты, движения. Девушка отпрянула и заговорила на русском языке: "Не правда ли, добрый друг, картина из рая та, которую вы видели, кровь, крыса, и знаете, кто-то хохотал в углу? Не слышали?" И девушка стала танцевать. Танцуя, она беспрерывно говорила, «В раю так обожают танцы. Вы знаете, я считаю, что мир, в какой мы попали, чистый рай. Да-да, не возражаете. Кстати, вы откуда? Из Москвы? А я из Питера. Только не бойтесь меня. Я вижу, вы меня боитесь. Почему? Вы же в раю и всегда там были. Смотрите, как я танцую. Не хуже ангелов. Здесь все жители, если вглядеться, ангелы. Не смейтесь, я не сумасшедшая». Но Валентин и не думал смеяться. Он вообще ни о чём не думал уже. Просто смотрел на танцующую девушку, и ему вдруг показалось, что он действительно в раю. Петербург, русская девушка, XX век, звуки родной речи, но не только. Не только. Валентину показалось, что ещё один миг, скажи эта девушка что-нибудь такое, и всё будет кончено. Он сойдёт с ума. Валентин испугался. Он чувствовал приближение безумия и усилием воли взял себя в руки. Россия далеко, и кто эта девушка в самом деле? А она продолжала танцевать, парить легко и непринуждённо. Точно она могла улететь, свободно двигаясь по колесу времени. А она не умолкала. Приходите ко мне пить чай. Вы хотели бы жить на небесах? Эта крыса, что съела себя, думаю, сейчас тоже на небе, духовном, конечно. Не глупый способ, правда, съесть самого себя. Но вы не ищете такой путь. Напрасно. Крыса умнее нас. И она запела медленно, кружась по комнате. Валентин более или менее пришёл в себя. И лишь бы не удавило, мелькнуло в уме. Он спросил: "А как вас зовут всё-таки?" Девушка остановилась. Юли, Юлечкой, нежно добавила она. Юля, а вы слышали когда-нибудь о сдвигах во времени, о возможности оказаться в прошлом или в будущем? Слышать не хочу, не знаю. И Юрий присел на ближайший к ней стул. А а какую школу вы кончили? Институт? Юля резко захохотала, так что Валентин опять стал нервничать. Смех её показался ему хохотом о такой лунной ведьмы. «Что вы там бредите?» – спросила она. «Какая школа? Какой институт? Вы видели когда-нибудь здесь школу? Я и так вижу свой разум. Ха-ха-ха! А как вы считаете?» И она подпрыгнула к Валентину, заглянув в его глаза, точно в колодец. «Как вы думаете, этот мир, где мы находимся, вполне разумен или нет?» «Молчите!» – она округлила глаза. «А я уверена, этот мир в высшей степени разумен. Знаете, здесь, кроме разума, собственно, ничего и нет». «Деревья, полувампиры, черная луна, короткая ночь, сексуальные истории, бесы, двойники, самоканнибализм. Разве это не разумно?» «Да-да». Девушка отбежала в угол комнаты. «Мой разум бежит от этого, он в ужасе?» «Так ему и надо. Пусть он познает собственный ужас, и она опять стала кружиться, странная, как потерявший себя ангел. «А для другого разума, не моего, все это нормально. Знаете, да. Как вас зовут?» «Валентин». Валентин, вы знаете, если мы доживём до земного рая, то мы будем питаться запахом цветов. Понюхали и напились, набрались энергии, никаких мерзких органов выделения, иное тело. Вы хотели бы так жить? Все будут такие нежные друг с другом. У меня было так в детстве. Я была в детском лагере летнего отдыха под Новгородом. И там почему-то все мальчики и девочки относились друг к другу так искренне, нежно и ласково, как будто в раю. Это было чудо какое-то. Ангелы, наверное, нам послали. Я, наверное, вовек не забуду это время. Валентин с смятением посмотрел на неё. Она умница, она говорит нормально, думал он, глядя на неё. Но что такое опять? Глаза девушки потемнели и стали ещё красивее. Она снова приблизилась к Валентину. Но Бог решил нас этого. И мне осталось только петь и порить и хохотать. Нет, нет, я никогда не буду пожирать себя, хотя некоторые просят меня об этом. Должна вам сказать, Валя. Дорогой мой, что я научилась разговаривать с чертями, здесь это неизбежно. Никуда от них не денешься. Когда во мне слабеет жизнь, они тут как тут. Но признаюсь, вообще язык с ними трудно найти. Я, я вам не мешаю. Я уйду. Наслаждайтесь вместе с вампирами. Здесь все пожирают друг друга, и себя в том числе, и тут разум это принимает. Мой поцелуй ему. Я наи исчезла. Валентин остался, думая, что он умер. После мысли о том, что он умер, прошла. Он встал, вышел в сад. Было тепло. А вообще непонятно, что здесь. Лето или зима, ночь или день. Днем темно от бесконечных темных облаков, а дождя нет, ночью светлее, чем днем. Где я? Кто я теперь? Когда послышался шум... Сердце дернулось от радости. Вернулись. Он сразу же спросил о Юле. Потаповой до жертвы разинули. Неужели она пришла? Должны были вернуть дней через двадцать. Кто она такая, спросил Валентин у Томилина, когда ложились спать. Безумная, был ответ. Живет в саду, в маленьком домике. Недалеко отсюда. Одна.